Глава 12 Храм оправдал мои ожидания, составленные по рассказам Джейн. Он был большим, очень большим. Пожалуй, это был первый комплекс, раскинувшийся на площадь трех или четырех кварталов. Зерев показал мне парк и прилегающую к нему ферму, где послушники растили овощи и держали скот. Показал общежитие, правда, только снаружи, но обещал, что я скоро получу свою комнату и переселюсь туда. В общежитии имелись столовая, небольшая библиотека и зал отдыха. Пока меня держали в госпитальном комплексе. По словам наставника, раньше, когда-то давно, Госпиталь работал на полную, предоставляя услуги всем желающим. Сейчас лечением занимаются маги-целители. Если у тебя есть деньги, про деньги Зерев не говорил, это я знал сам. Поэтому госпиталь храма большую часть времени пустовал, отчего появлялись первые следы покинутости. Показали мне и само святилище. Величественное некогда сооружение, напоминающее помесь пирамид каких-нибудь ацтеков или инков с мечетью. Пирамида с широкой лестницей на входе, но вместо вершины был шарообразный купол. Четыре острые колонны возвышались и над пирамидой, и над прочими постройками. Здесь тоже уже появились первые признаки запустения. Это место посещало явно значительно меньше людей, чем предполагалось при строительстве. Рядом с пирамидой приютилась школа, хотя, по словам наставника, занятия проводились и в библиотеке, и в святилище, и в парке. «Не устал?» – спросил меня Зерев, предложив присесть на скамейку парка. Особо уставшим себя не чувствовал, но все же сел, решил не перенапрягаться после ранения. «Спасибо. Экскурсия была интересной». Польстил. Слушал про жизнь храма я без особого интереса, но все запомнил. Про древние обряды мало что понимал. Зерев выражался довольно туманно и расплывчато. А про жизнь в храме сейчас я уже успел наслушаться от Джейн. «Ты внимательный слушатель. Думаю, у тебя есть вопросы». «Это он угадал. Скажите». «А как я здесь очутился?» Джейн сказала, что я пришел сам, но... Наставник слегка поменялся в лице, едва заметно, но все же его этот вопрос напряг. «Видишь ли, могу я попросить тебя отвечать всем, что ты действительно пришел в храм сам?» Интересное начало, но я кивнул. «Вы меня выходили, конечно, да?» «Обещаю больше не задавать таких вопросов». «Спасибо», – лицо мужчины выразило облегчение. «Дело в том, что на храм наложен ряд запретов, и один из них – помогать только тем, кто пришел к нам сам». «Вот как?» «Это кое-что объясняет». «Я смекнул, спасибо. Я так понимаю, храм переживает не лучшие свои времена?» – спросил осторожно. Зириф рассмеялся. «Ты проницателен, но немного спешишь с выводами. На самом деле у нас все хорошо. Да, когда-то иерархи, как называли глав храмов, имели больше возможностей, чем сейчас, и некоторые ограничения существуют, но не сковывают нас, как показывает твой пример». Я вздохнул. «Все же я очень мало знаю об окружающем мире». Это заявление – вызвало у наставника добродушный смех. «Ты слишком торопишься, Ката. Школа даст тебе все необходимое. Пока ты видел мир только с одной его стороны, причем далеко не самой приятной, могу тебя понять. Среди послушников много тех, кто пришел к нам с улицы. Освоившись здесь, отпустив прошлое, они рассказывали о том, как жили раньше. Не думаю» что твоя история сможет удивить меня или Артура, или других наставников. Я лишь пожал плечами. Может и так, у меня есть еще вопрос о посвященных. Зерев кивнул. Ожидаемый вопрос. Сейчас о нас мало кто знает. Никакого секрета здесь нет, Ката. Ты снова спрашиваешь о том, что тебе и так расскажут. Но я удовлетворю твое любопытство. Посвященные черпают силу у мира, тогда как одаренные используют свой собственный дар. Мы называемся посвященными, потому что в тайны мира нас посвящает наше божество. Эйнгров с давних времен вдохновляет людей творить, и мы, верные слуги его, служим проводником его воли и силы. Он поднял ладонь, чтобы в следующее мгновение На ней появился небольшой огонек. «Мы можем лечить, но куда слабее в этом, чем жрицы Яцмау, матери мира». Он чуть подумал, добавив, «когда-то они слыли самыми искусными целительницами. Мы, верные послушники Грова, никогда не выделялись особой силой в каком-либо направлении магии» все же для нас творить своими руками высшее проявление нашего покровителя. «Я правильно понял, что сейчас храмы менее популярны?» Зерев кивнул с улыбкой. «Да, но не совсем. Бытует мнение, что боги умерли около трехсот лет назад, и именно тогда начали появляться одаренные Якобы боги выполнили свое предназначение и растворились в своих творениях нас, а их сила стала силой одаренных, что все это цикл перерождения, как сменяют друг друга сезоны, есть пора сажать и пора собирать урожай, есть пора, когда природа расцветает, а также когда она умирает. Была пора, когда боги сеяли свои знания и силу, а теперь Время людей. Время, когда мы сами вершим и творим свою судьбу. А когда-нибудь наступит время, когда боги переродятся. Он погасил огонек. Но вот она, сила моего покровителя, явленная в тварном мире. Не это ли доказательство, что мой покровитель, мой вдохновитель и мой наставник со мной? «Я мог бы побыть скептиком и сказать, что все сказанное Зерифом – идеология, что одаренные вытеснили жрецов, одолели их и теперь ограничивают, а жрецы выживают как могут. Но в мире, где существует магия, такой прямолинейный скептицизм будет звучать наивно». «И кто может стать посвященным?» – спросил я. Зериф одобрительно улыбнулся. «Кто угодно». Да, нужны терпение, упорство и усердие, нужен живой ум и наставник, который укажет путь. Если бы мог, извинился перед Санни и Витером, может их жертвоприношения булочек и прочей пищи и не были такими уж бесполезными. «Ты тоже сможешь», – продолжил наставник по-своему, восприняв мое молчание, – «если сумел сам научиться читать». С усердием у тебя проблем точно нет. Главное, не торопись. Спасибо, наставник. С этого дня мне разрешили пешие прогулки раз в день. Но если честно, я был полностью поглощен мыслью о возможности получить магию, пусть и заемную, какая разница. Понятно, что у всего есть своя цена. И не просто так, наверное, одаренные желают видеть жрецов запертыми в своих храмах. Но черт подери, да я здесь сам запереться готов. Кормят, обещают учить, дают спокойно жить. Придется после выздоровления работать руками. Ой, напугали. Нужно много учиться. Да я самый мотивированный ученик во всем мире. Не сомневайтесь. Я мог получить силу, силу, благодаря которой больше не буду бесправным люмпином. Вот уж чего я наелся с запасом, так это бесправие и бессилие. Я готов сделать все, чтобы больше не видеть умирающих на моих руках людей, которым я хочу, но не могу помочь. В очередной день ко мне вновь пришел Артур. Добрый день, Ката. Здравствуйте, наставник. Кивком поприветствовал я его, откладывая книгу. «Спасибо за книги. Я читал с большим удовольствием». «Очень рад», – улыбнулся Артур. «Переведем тебя в общежитие. Сможешь сам свободно брать их из библиотеки». Я поднялся с кровати. «Переведем прямо сейчас?» «Да», – обрадовал меня наставник. Я коротко огляделся, но у меня не было своих вещей и собирать было нечего. «Тогда я готов». Мы двинулись по пустующим коридорам госпиталя. Обычно я получаю на этот вопрос примерно один и тот же ответ, но все равно должен спросить, у тебя есть родители? Я удивлен, что меня не спросили раньше. Да? Хочешь отправить им весточку? Отрицательно качнул головой. Нет, они неплохие люди, но мы мало общались. Последние пять лет... «Пусть считают меня пропавшим, так будет лучше и для меня, и для них». Артур кивнул. «Как я и сказал, ответ примерно одинаковый. Предположу, что таких, как Джейн, у вас не слишком много». Он улыбнулся. «Она – украшение этого места, невероятно жизнерадостная девочка». В другой ситуации я бы заподозрил двусмысленный контекст. Однако после проведенных в храме дней мне, честно говоря, очень сложно поверить, что по ночам в подвалах занимаются распутством и кровавыми оргиями. Я не заметил никакой фальши, никакого напряжения. Наставники свободно ходят среди детей, открыто разговаривают, устраивают занятия прямо в парке на траве. Лично присутствовал на двух таких. Это странно, если смотреть на весь предыдущий мой опыт, в это сложно поверить после той крови и грязи, что я видел на улицах. Готов подписаться под каждым словом. Все было бы отлично, но я никак не мог избавиться от сверлящего затылок ощущения, что все слишком хорошо. Сначала я искал подвох, но не находил. В то же время я подсознательно жду что кто-нибудь ворвется в это райское место и все здесь сломает. Не могу перебороть это ощущение. «Она станет отличной наставницей», продолжал нахваливать девушку Артур. «Когда-нибудь, когда станет чуточку прилежнее в учебе». Я хмыкнул, Джин не очень любила учиться, ей было интересно, она с удовольствием ходила на занятия, но жаловалась на то, что забывает материал, стоит выйти из аудитории. «Не хочешь стать для нее положительным примером?» И Я удивился. «Каким образом? Я лишь читаю больше нее, но не могу сказать, что ее нельзя застать за книгой. Мы даже читали вместе несколько раз. Как я могу быть для нее примером?» Наставник хитро улыбнулся. «Очень просто. Ты можешь стать посвященным. Она уже научилась базовым практикам, но без усердной учебы не может продвинуться дальше. Твои успехи могут ее мотивировать». «При условии, что они будут?» С некоторым скепсисом ответил я. «Мы покинули госпиталь и пошли через парк. Сегодня здесь было не слишком людно». Легкая прохлада и ветер не располагали к уличным занятиям. «Я уверен, у тебя все получится», – настоял Артур. Зерев отметил, что ты проявил очень сильный интерес к этой теме. Полагаю, пережитое толкает тебя к этому. Тебе не хватило силы для чего-то важного. Я помрачнел. «Меня так легко прочитать?» Наставник рассмеялся. «Нет, вовсе нет». Просто у нас огромный опыт. Ты сам отметил, что таких, как Джейн, в стенах храма очень мало. И что немаловажно, мы сами когда-то были детьми. И я, Зерев и половина наставника выросли на улицах. Думаешь, мы не понимаем, что вас подталкивает к получению силы? Мы остановились, и я вопросительно посмотрел на мужчину. Разве вы не должны, ну отсеивать тех, чьи мотивы далеки от благих. Он кивнул, и мы это делаем. Напомню, что я по-прежнему жду, пока мы с тобой поговорим о том, почему в тебя попала магическая стрела и почему ты был с ног до головы окровавлен в тот день, когда пришел к нам. Я поморщился. Может быть, позже. Я не тороплю. Артур потрепал меня по плечу в качестве поддержки. Идем. Мы двинулись дальше, и он продолжил свою мысль. Отвечая на твой вопрос, нет, не должны, потому что вы дети. Да, ты и другие, вы все почувствовали холод и злость улиц на себе, вы обозлились, стали циничными, безразличными, горе чужаков, но среди вас еще нет тех, кто испорчен безвозвратно, точнее, такие тоже бывают. «Но в вашем возрасте их очень легко отличить. В целом же вы еще не падаете в пучины порока по понятным причинам», он хитро улыбнулся, подмигнул мне, «и я готов был признать, что переходный возраст у меня не начался, а потому к противоположному полу я был по большей части безразличен. Немногие из вас успели попробовать алкоголь или нечто подобное». «Вам просто негде и не на что достать такие удовольствия. За это я одаренных готов искренне благодарить. Неплохо представляю, что такое детский алкоголизм. Среди вас почти никто не развращен алчностью. Вы еще не вкусили силы денег, чтобы сделать их смыслом жизни. Мы остановились у входа в общежитие. Скажи, попав сюда...» Разве ты не был ошеломлен? Был, легко признаю я, озвучивая очевидное. По твоим рукам я могу сказать, что ты много дрался. Я уже знаю тебя достаточно, чтобы быть уверенным. Драться на смерть тебе уже доводилось. На улицах это не такая уж редкость. Но за прошедшие дни ты даже не подумал с кем-то вступить в драку. Полагаю, самой неприятной эмоцией за последние дни было чувство, что все вокруг тебя нереально. Да он издевается, он ведь правда до последнего слова. В этом прелесть детства. Не скрывая радости от произведенного эффекта, наставник откровенно улыбился Дети редко успевают закоснеть в броне злобы к окружающему миру. Эх, если бы. Все же Артур привирает. Если большинство оказались здесь так же, как я, отбраковка у них идет заранее, чтобы те, кто успел уже оскотиниться, даже не попадали в храм. Но тогда поет очень красиво. В общем-то, его винить не в чем. В храме почти рай, здесь наставник не врет. Мы вошли в общежитие, здесь было тихо, учебное время. Мы поднялись на второй этаж, и Артур указал мне на одну из дверей. «Проходи, это теперь твой дом». Вошел я без особых эмоций, вот уж чего, а смен места жительства в обеих моих жизнях было очень много. Комнатка оказалась еще меньше палаты, но вполне уютной. Кровать, рабочий стол, шкаф, необходимый минимум, но уютно не было ощущения казенности беглым взглядом я не сумел понять как именно достигался такой эффект поживу пойму но я не чувствовал себя здесь так будто вселился в номер дешевой гостиницы или приехал во второсортный детский лагерь из самых бюджетных а здесь уютно озвучил я свои наблюдения наставник удовлетворенно кивнул хорошо «Группа первогодок уже начала заниматься, но ты их легко нагонишь. Джейн тебе с радостью все покажет и расскажет, поэтому я самоустраняюсь от этой обязанности, чтобы не портить тебе впечатление». Я хмыкнул. «Какая подлость с вашей стороны, наставник!» «Да, и так умеем», – с наигранной гордостью ответил он. «Если захочешь меня найти, это проще всего сделать в учебном корпусе, Но я также могу быть в святилище. Кот туда свободный. Можешь приходить в любое время. Вроде бы все. Осваивайся, Ката. И добро пожаловать в нашу семью. Он ушел, оставив меня в одиночестве. В шкафу нашлись комплекты одежды. Под верхней накидкой тогой оказывается носили майку и шорты. На территории храма было теплее, чем в городе. Не знаю. Связано это с божественным проведением или еще с чем-то, но факт. В столе обнаружились письменные принадлежности. Наставники очень хорошо вкладываются в послушников. Опять же, не могу их винить. Они вкладывают ресурсы и силы в тех, кто должен стать вровень с ними, в свое продолжение. Переодевшись на местный манер, я рухнул на кровать, обдумывая дальнейшие действия. Пока никаких признаков того, что меня могут здесь достать, нет. Ключевое слово «пока». Получить силу посвященного очень заманчиво. И здесь, на первый взгляд, безопасно. Значит... Остаюсь, обучаюсь, тренируюсь, а там уже можно будет смотреть. Не так давно я шел убивать Дэвида, уже мысленно поставив в своей жизни точку. Сейчас у меня есть расплывчатые и зыбкие, но перспективы. Перспективы. В лучшие наши моменты в башне о таких перспективах я и мечтать не мог. И тут в коридоре раздался шум. Запоздала подумал, что следовало свалить куда-нибудь и затихариться на время, чтобы пересидеть ураган имени одной жизнерадостной особы в каком-нибудь безопасном местечке. Но я опоздал, и вся его мощь теперь грозила обрушиться прямо на меня. «Ката!» – дверь резко открылась, и в комнату улетела Джейн. «Тебя, наконец, выпустили!» «Да меня особо и не держали», – вставил я робкую ремарку. «И поселили на наш этаж!» Мои слова были проигнорированы. «Теперь сможем ходить друг к другу в гости, и на занятия, и меняться книгами!» «Да, эта девочка действительно неистощимый источник позитива. Идем, я тебя со всеми познакомлю». Меня потянули с кровати, и девушка оказалась достаточно сильной, что даже сопротивляясь я вряд ли бы преуспел бы. «Эй, народ, это Ката, он наш новенький!» Я не удержался и улыбнулся. «Искренне, мне здесь нравилось».